Консель был моим слугой и сопутствовал мне во всех моих путешествиях. Я любил его, и он платил мне взаимностью. Флегматичный по природе, добропорядочный, с принципа исполнительный по привычке, философски относившийся к неожиданным поворотам судьбы, мастер на все руки, всегда готовый услужить он, вопреки своему имени, никогда не давал советов, даже когда к нему обращались за таковым. Примечание. Вопреки своему имени. Консель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 «Сведущий в теории классификации, но слабо подготовленный практически, он, я думаю, не сумел бы отличить кошелота от беззубого кита. И все же, какой хороший малый!» «Вот уже десять лет Канцель сопровождал меня во всех научных экспедициях, и я никогда не слыхал от него жалобы, если путешествие затягивалось или сопровождалось большими тяготами».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 — Да, друг мой. Собирай мои вещи и собирайся сам. Мы едем через два часа. — Как будет угодно, господин профессор, — отвечал канцель спокойно. — Нельзя терять ни минуты. Уложи в чемодан все мои дорожные принадлежности, костюмы, рубашки, носки как можно побольше и поживей. — О коллекции господина профессора, — спросил канцель. — Мы займемся ими позже. — Как так? — архиотерии гирокатерии ородеоны, херопотамусы и прочие скелеты ископаемых, они останутся на хранение в гостинице. А бабируса ее будут кормить в наше отсутствие. Впрочем, я распоряжусь, чтобы все наше хозяйство отправили во Францию». А «Мы разве едем не в Париж?» — спросил канцель. «Да, конечно, только придется, пожалуй, сделать небольшой крюк». «Как будет угодно, господину профессору, крюк так крюк». Совсем пустяшный. Мы только несколько уклонимся от прямого пути. Вот и все. Мы отплываем на фрегате Авраам Линкольн. Как будет угодно, господин профессор, отвечал покорно консель. Знаешь, мой друг, речь идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы очистим от него моря. Автор книги в двух томах энкватра ⁇ тайны морских глубины ⁇ не может отказаться сопровождать капитана Фарагута в экспедиции. Миссия почетная, но и опасная. Тут придется действовать слепую. Зверь может оказаться с причудами. — Но будь что будет, наш капитан не даст промаха. — Куда, господин профессор? — Туда и я, — отвечал канцель. — Подумай хорошенько. Я от тебя ничего не хочу утаивать. Из таких экспедиций не всегда возвращаются. — Как будет угодно господину профессору. Через четверть часа чемоданы были уложены, канцель живо справился со сборами, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, потому что он так же хорошо классифицировал рубашки и платья, как птиц и млекопитающих. Служитель гостиницы перенес наши вещи в вестибюль. Я стремглав сбежал по нескольким ступеням в нижний этаж. Расплатился по счету в конторе, где вечно толпились приезжие. Я распорядился, чтобы тюки с препарированными животными и засушенными растениями были отправлены во Францию, в Париж. Открыв солидный кредит своей бабе Руси, я, а следом за мной консель прыгнули в карету». Экипаж, нанятый за 20 франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквера, свернул на 4-е авеню, проехал по нему до скрещения с Боуэри-стрит, затем повернул на Катрин-стрит и остановился у 34-го пирса. Отсюда на Катринском пароме нас доставили людей, лошадей, карету в Бруклин, главный пригород Нью-Йорка, расположенный на левом берегу Истривера. Через несколько минут карета была у причала, где стоял Авраам Линкольн, из двух труб которого валил дым густыми клубами. Наш багаж тотчас погрузили на палбу, я взбежал по трапу на борт корабля, спросил капитана Фарагута. Матрос провел меня на ют. Там меня встретил офицер с отличной выправкой. Протянув мне руку, он спросил, господин Пьер Аранакс? Он сам, отвечал я, капитан Фарагут? — Собственной персоной. Добро пожаловать, господин профессор. Каюта к вашим услугам. Я откланялся и, не отвлекая внимания капитана от хлопот, связанных с отплытием, попросил лишь указать предназначенную мне каюту. Авраам Линкольн был отлично приспособлен для своего нового предназначения. Это был быстроходный фрегат, оборудованный самыми совершенными машинами, которые работали при давлении пара до 7 атмосфер. При таком давлении Авраам Линкольн достигал средней скорости 18,3 миль в час. Скорости значительной, но, увы, недостаточной для погони за гигантским китообразным. Внутренняя отделка фрегата отвечала его мореходным качествам. Я был вполне удовлетворен своей каютой, которая находилась на кормовой части судна и сообщалась с кают-компанией. «Нам будет здесь удобно», — сказал я канцелю. «Удобно, как раку-отшельнику в раковине моллюска-трубача, с позволения сказать», — ответил канцель. Я предоставил канцелю распаковывать чемоданы, а сам поднялся на палубу поглядеть на приготовление к отплытию. В эту самую минуту капитан Фарагут приказал отдать концы, удерживавшие Авраама Линкольна у Бруклинской пристани. Опоздая на четверть часа, даже и того менее фрегат ушел бы, и мне не пришлось бы участвовать в этой необычной, сверхъестественной, неправдоподобной экспедиции. Самое достоверное описание, которые могут счесть за чистейший вымысел.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 Приказание сейчас же было передано машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом. Механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в золотники, поршни привели во вращение грибной вал, лобости винта стали вращаться со все возрастающей скоростью, и Авраам Линкольн величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней катеров и буксиров, переполненных людьми, устроившими эти торжественные проводы.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 Было три часа по полудни. Лоцман покинул свой мостик, сел в шлюпку, которая доставила его на шхуну, ожидавшую под ветром. Увеличили пары, лопасти, винта все быстрее рассекали воду. Фрегат шел вдоль песчаного и низкого берега Лонг-Айленда и, к восьми часам, потеряв из виду на северо-востоке огни файр айленда пошел под всеми парами по темным водам Атлантического океана.